Анна Кальма. Дети горчичного рая. Первое. Отпечатки пальцев. «Может быть, приступим?» – спросил белокурый полицейский инспектор. Сыщик Ньюман, нагнув тяжелую голову, вглядывался в шеренгу школьников в серьезные пытливые глаза, устремленные на него со всех сторон. Было раннее утро. Только что вымытые полы блестели – и вся школа пахла скипидаром и дешевым мылом. В широкие окна холла было видно серое дождливое небо, совсем не похожее на апрельское, и кусок цементированного скучного двора. Каштаны еще не распустились, и сквозь их корявые сучья вдали торчала красная коробка двадцатиэтажного универсального магазина «Атениум» дождь падал не переставая, но директор и учителя были в сборе. За преподавательским столом холодно блестели очки и золотые зубы Макмагона. Наклоняясь директор что-то рассказывал Хомеру, учителю математики, прозванному за уродливую внешность гориллой. По своему обыкновению ни директор ни Хомер не обращали никакого внимания на второго учителя, Ричардсона или Ричи как ласково звали его школьники. И Ричи сидел с краю, отщепенцем, тонкий, молодой, с открытым энергичным лицом. «Итак, леди и джентльмены, прошу предъявить ваши фабричные марки», провозгласил сыщик, стараясь шуткой рассеять гнетущее настроение. Несколько мальчиков постарше угодливо засмеялись, но многие еще больше насупились. «Ну, кто первый?» Ньюман вытянул из шеренги прилизанного мальчика в полувоенной куртке. Белыми ресницами, бровями, волосами всем своим обликом мальчик напоминал моль. «Тебя как зовут?» «Фэниан Макмаган, сэр», – вытягиваясь, сказал он. «Это мой сын Ньюман». Директор Макмаган поднял голову, и очки его блеснули прямо на сыщика. «Он один из лучших учеников и, кроме того, орел у бойскаутов». «Отлично», – кивнул Ньюман, – «значит, к нам не попадаешь, но снимки я все-таки думаю сделать». «Пожалуйста, сэр». Фенни с готовностью протянул руки. «Это очень интересно, сэр. Я и сам хотел бы помогать полиции». «Ладно, Фенниан, вырастешь, возьму тебя в помощники», – опять пошутил Ньюман. Он отдал распоряжение лаборанту в белом халате, и тот проворно вынул из кожаного футляра несколько вращающихся валиков, тюбиков с типографской краской и небольшие стеклянные пластинки. Лаборант выдавил немного краски, быстро и ровно раскатал ее валиком по стеклу и заставил Фенни поочередно прикоснуться к стеклу пальцами правой руки. «А теперь нанесем твои отпечатки на бумагу», – сказал Ньюман и подставил Фенни белый лист бумаги с расчерченными квадратами. «Ставь сюда большой палец, а сюда второй, а сюда средний», – командовал он. И сын директора поочередно оставлял в каждом квадрате черный след одного из пальцев правой руки. Тот же сыщик проделал с левой рукой мальчика а потом заставил его обмазать краской обе ладони и отпечатать их. В школьников раздался шепот. Ребята вытягивали шеи, стараясь увидеть всю процедуру дактилоскопирования. «Значит, такого рисунка кожи нет больше ни у кого в мире?» – спросил Фенни. «Рисунка капиллярных линий», – поправил его сыщик. «Да, сынок, они не повторяются». «У каждого человека свое строение. По отпечаткам пальцев мы и обнаруживаем преступника. Поэтому, если ты задумал ограбить национальный банк, тебе придется теперь бросить эту затею». И сыщик захохотал, очень довольный своей остротой. За Фанни следующим в следующем шеренге был маленький японец по имени Минору Сано с несмываемой, точно приклеенной улыбкой – За эту улыбку и чрезмерную вежливость в школе его не любили, частенько поколачивали и насмешливо звали «потомком самураев». Минору Сано торопливо вышел вперед, шире раздвинул губы в улыбке и с готовностью дал отпечатки своих длинных пальцев. Движение и шепот в шеренге школьников все усиливались, по-видимому, там шел какой-то горячий спор только присутствие директора и преподавателей немного сдерживало школьников. Зато лица их были достаточно выразительны, и даже случайно зашедший в школу человек понял бы, что вот-вот произойдет взрыв. Макмаган время от времени поднимал голову и смотрел в упор на школьников. Шепот на минуту стихал, но тотчас же возобновлялся с удвоенной силой. После потомка самураев следовал коренастый кудрявый мальчик с красивым, своевольным лицом. Одет он был по-взрослому, блестящие желтые туфли и серый в клетку спортивный костюм. Он очень развязно подошел к сыщику и протянул ему большие выхоленные руки. «Имя?» – спросил сыщик, держа на готове перо. «Роэль Мейсон, сэр», – сказал, скидывая голову мальчик. «Из нашего города или приезжий, Я тебе что-то не припоминаю. Сын моего старого приятеля, Мейсона с Юга, Ньюман, снова раздался голос директора. Мейсон хотел, чтобы мальчик учился именно в нашей школе, под моим наблюдением. Я даже поселил его у себя. Ньюман молча кивнул, следя за пальцами Мейсона. Следующий. На этот раз подошла девочка. Нарядное платье цвета весенней листвы очень шло к ее узким светлым глазам и волосам цвета меди. «Патриция Причард, сэр», — присела она перед сыщиком. Ньюман кивнул. «Ага, знаю. Мать служит домоуправительницей у мистера Милларда, не так ли?» «Да, сэр». Девочка еще раз присела. Все время, пока ей намазывали краской пальцы, она брезгливо морщилась и покусывала губы, Сделав оттиски, она вернулась на свое место и проворчала громко. «Интересно, чем я отмою эту гадость? У меня, наверное, на полгода совершенно изуродованы руки». Ее сосед, высокий мальчик-негр, наклонился и, понизив голос, сказал. «Не беспокойся, пад. Я дам тебе скипидару и от краски не останется ни малейшего следа. Это же обыкновенная типографская краска». Рой Мейсон насмешливо скривил рот. «Этому хорошо говорить», — явственно пробормотал он. «У него такая же черная кожа, что если бы они вымазали ему даже всю физиономию, то никто ничего бы и не заметил». Фенни и его соседи захихикали, прикрываясь ладонями. Черный мальчик сверкнул глазами. «Если вы не замолчите, я...» «Эй, что там за разговоры?» — раздался окрик сыщика. «Что вы там не поделили?» Фенни скромно потупился и одернул куртку. «Мы, сэр, только говорим между собой, что вот на Робинсоне...» Он кивнул на негра. «Краска будет незаметна, хоть выможься он с головы до пят». Ньюман засмеялся. «Уж эти мне ребята всегда придумают что-нибудь забавное», — одобрительно сказал он. «А ну-ка, Робинсон, подойди сюда, испытаем на тебе нашу краску». Мальчик вышел из шеренги. Он двигался легко и свободно. Белый вязаный свитер туго охватывал его тонкую сильную фигуру. Оттенял черное лицо и живые блестящие глаза, живо устремленные на собеседника. «Простите, сэр, но я не хотел бы давать оттиски», — сказал он негромко. «Что?» — Ньюман сдвинул на затылок шляпу. «Что ты сказал?» «Шеренга мальчиков застыла». Директор МакМаган оборвал разговор с Хоммером. Холодные излучения его очков устремились, как два меча на мальчика-негра. «Зачем вам отпечатки моих пальцев, сэр? Разве я преступник?» – спросил мальчик. «Нет, но легко можешь им стать парень, если будешь и впредь таким бойким. Нет, вы послушайте только, как он разговаривает. Откуда он у вас взялся?» – обратился сыщик, Уже прямо к Макмагану. Директор перегнулся через стол. Это сын механика завода Милларда. Его отец служил во флоте и погиб, когда японцы напали на наши корабли в Пирл-Харбор. Ну и в память его службы мистер Миллард распорядился поместить сына в нашу школу. Пока директор говорил, мальчик настороженно вслушивался – Видно было, что каждый мускул, каждый нерв в нем наготове, и стоит только директору неуважительно отозваться о его отце, как он тотчас же даст обидчику отпор. «Я знал Теда Робинсона. Это был хороший, неглупый негр, и жена его, Салли, тоже очень приличная женщина и ходит в церковь», — сказал Ньюман. Он внимательно оглядел вытянутую напряженную фигуру мальчика — «Ну ладно, парень, брось глупить. Я должен тратить на каждого из вас не более 50 секунд, а с тобой я вожусь уже пять минут без пользы для дела. Как твое имя?» «Чарльз, сэр», — ответил мальчик. «Так вот, Чарли Робинсон, иди сюда и давай твои лапки». Сыщик снова пытался шутить. Мальчик покачал курчавой головой. «Прошу прощения, сэр, ведь вы же сами объявили» что это совершенно добровольно. Так вот, некоторые из нас решили, что не будут доктилоскопироваться. Кто это некоторые? зло, спросил Сыщик. Чарли махнул рукой в сторону школьников. Наши семиклассники Джой Беннет, Джон Майнарт, Мэри Смит, Гирич, Деминга и еще кое-кто сказал он, оборачиваясь к школьникам и как бы приглашая их свидетелей того, что он скажет. «Видите ли, в чем дело? Ни Джой Беннет, ни Гирич, ни я, никто из нас не собирается стать преступником. И нам странно, что полиция берет отпечатки наших пальцев, как будто в каждом из нас сидит будущий грабитель или убийца». «Это правда. Робинсон правду сказал. Мы не хотим». Раздались голоса из шеренги. «Никто не может нас принудить!» Шум и беспорядок разрастались. Тоненький, бледный мальчик выбежал из рядов и, размахивая руками, с жаром доказывал что-то своим соседям. Другие громко шикали, но никто их не слушал. «Послушайте, ребята!» – начал было растерявшийся Ньюман. «У нас все, и взрослые и дети, должны пройти дактилоскопирование!» – так постановило полицейское управление – Нужно подчиниться. Не хотим, не будем! закричали возбужденные голоса. Берите оттиски с преступников! Мак-Маган поднялся из-за стола и вышел на середину холла. Теперь он находился против самого центра шеренги и мог видеть взволнованные сердитые или насмешливые лица школьников. Хомер встал и расправил боксерские плечи, словно готовясь собственноручно расправиться с непокорными. Один только Ричи остался сидеть у стола, внимательно прислушиваясь и приглядываясь ко всему происходящему. Директор поднял руку. Наступила сравнительная тишина. «Друзья мои», — сказал МакМаган неласковым голосом. «Друзья мои, до сих пор наша школа считалась одной из самых образцовых в штате. До сегодняшнего дня вы были дисциплинированными мальчиками и девочками» и исполняли все, что считали нужным ваши учителя и наставники. Сейчас от вас требуют немногого. Полиция считает необходимым провести дактилоскопирование, потому что это помогает опознать и установить личность любого человека и бороться с преступлениями». Его прервали бурными криками. «Мы не преступники! Не хотим! Пускай отправляется к преступникам!» «Прекратите шум!» — потребовал Хомер. — С вами, говорит директор. Макмаган закусил тонкие губы. Его очки зло сверкнули, когда он повернулся к Чарли Робинсону. — Я знаю, — сказал он, повышая голос. — Я знаю, откуда здесь этот дух противоречия. Мне не раз указывали на Беннета и Робинсона как на зачинщиков многих дерзких выходок. Берут пример со своих взрослых буркнул Хомер. «После войны все они распустились». Черный мальчик не спускал глаз с директора. Макмаган продолжал, обращаясь в пространство и как бы не замечая Чарли. «Следует напомнить Робинсону, что он учится в школе только благодаря великодушию нашего уважаемого председателя». Макмаган выдержал презрительную паузу. «Поведение Робинсона может произвести невыгодное впечатление. Мистер Миллард и другие попечители вряд ли захотят держать в школе такого недисциплинированного ученика». Мальчик вздрогнул и опустил голову. Шеренга зашевелилась. «Это запрещенный удар, сэр», – раздался за спиной директора приглушенный голос. Макмагон резко повернулся и встретился со взглядом младшего учителя. «Что такое, мистер Ричардсон? Вам не нравятся мои слова? Вы собираетесь исправлять мой стиль?» Макмагон язвительно усмехнулся. «Мой совет вам заниматься более внимательно преподаванием литературы, а не критикой вашего директора. Понятно?» Пока шел этот тихий, но выразительный разговор, Ньюман и его свита складывали с помощью Хомера все свое хозяйство – валики, стекла, тюбики с краской. Когда все это было уложено в плоский чемодан, сыщик обратился к Макмагану. «Мы уходим, сэр. Впервые нас так принимают. Все понятно, сэр, и я доложу об этом начальнику. Пускай уж он сам разговаривает с попечителями». «Видно, в школе-то ваше не все так благополучно, как кажется. И как гласит вывеска». Ядовито прибавил он. Макмаган стрепенулся. Куда девался злой блеск его очков, закушенные узкие губы. Теперь на сыщика и его товарищей смотрело самое радушное и доброжелательное лицо. «Минутку, Ньюман, не торопитесь. У меня в кабинете стоит холодильник». Новой конструкции, а в нем, впрочем, вы лучше сами исследуйте, что в нем стоит. Этому коктейлю научил меня во время войны один английский баронет. Чудо-знаете ли? Хм, баронет? Промычал сыщик. Да, да, баронет. Он уверял, что этот коктейль спас ему жизнь после Дюнкерка, торопился Макмаган. Идемте же, Ньюман. Сыщик взглядом посоветовался с товарищами. Лаборант подмигнул и облизнулся. Макмаган перехватил этот взгляд и взял Ньюмана под руку. «Прошу, джентльмены, вы не раскаетесь. Мистер Хомер, приглашайте же инспектора». Хомер тотчас же без дальних слов начал подталкивать к двери белокурого полицейского. Они покинули холл, оставив настороженную шеренгу школьников, и иронически улыбающегося Ричи, младшего учителя. Второе. Рожок почтальона. Собственно говоря, это была всего-навсего игрушечная труба, некогда выкрашенная в зеленый цвет, а теперь облезшая до того, что отовсюду выглядывала белая жесть. Но это не мешало обладателю трубы, дяде Посту, носить ее на желтом шнуре с такой гордостью, словно она была получена им по наследству прямо из рук Юбы Билля, героического бредгартовского возницы-почтальона. Впрочем, и жители Стонпойнта гордились этой трубой или рожком, ничуть не меньше его владельца». В Америке люди любят маленькие чудачества, от которых веет традициями сороковых годов. Дядя Пост со своим рожком был достопримечательностью Стонпойнта. Всех приезжих немедленно вели смотреть и слушать рожок дяди Поста. Люди, следующие, поговаривали, будто сам мистер Миллард обмолвился однажды, что рожок дяди Поста стал как бы неким гербом Стонпойнта. А уж мистер Миллард знал, о чем говорил, недаром у него в его замке рядом с телевизором красовалась, всем на удивление, деревянная прялка 17 столетия. Уж эти богачи всегда обзаводятся такими вот никому не нужными предметами, стоящими огромных денег, вроде прялок, ярф или даже русских настоящих самоваров, которыми гордился приятель Милларда, судья Сфикси. Именно с Фикси, а за ним еще 11 самых именитых семейств в городе, тоже говорили, что дядя Пост и его рожок прелестны и поэтичны и совсем напоминают начало прошлого века. При встрече с дядей Постом они улыбались ему, а иногда даже давали на чай, хотя он обслуживал вовсе не их аристократический парковый район, а восточную окраину, так называемый Левый берег, и горчичный рай, где жили негры. Дядя Пост, подвижный, сухонький, увенчанный седым задорным хохолком, был похож на птицу. Он никогда не сидел спокойно на месте. То и рошил свой хохолок, то трогал себя за нос, то вдруг начинал свирепо шлепать себя по коленке. Обязанности почтальона нисколько его не удовлетворяли. Он ухитрялся быть одновременно нянькой, у нескольких осиротевших ребят, учить грамоте детей, которые не могли ходить в школу, помогать баптирскому пастору в церкви и быть советником всех вдовых женщин. Даже самое малое горе своих подопечных он принимал близко к сердцу. Настоящего имени дяди Поста никто не знал, да это было и неважно, Зато даже последняя собачонка в городке знала о его хрипящий, сипящий, стонущий и задыхающийся, как астматик, автомобиль того невообразимого цвета, который зовется Оливковым. До того, как у дяди Поста завелось это подобие машины, он объезжал свой район на высокой страусообразной тележке тресучке в которую была впряжена лошадь, сохранившаяся, вероятно, Тоже с прошлого столетия. Звали этот музейный экспонат Фиалкой. Завидя издали толстую старую лошадь, все мальчишки Стонпоинта начинали кричать: Фиалка, рысью, фиалка в галоп!» И фиалка начинала мелко и кокетливо перебирать ногами. Когда техника во всем мире сделала стремительный бросок вперед, дядя Пост щел неприличным ездить доли на фиалке. И вот в один знаменательный для Стонпоинта день обитатели города сначала услышали, а потом и увидели дядю Поста в новом экипаже механического типа, по-видимому, с двигателем внутреннего сгорания. Много-много сил тратил бедный старик на свое оливковое чудовище. Прежде чем остановиться, он долго и мучительно обуздывал свой экипаж, а обуздав, с торжеством вытаскивал желтый в клетку носовой платок, вытирал взмокший седой хохол и только потом прикладывал ко рту знаменитый рожок. Раздавались звуки певучие, пронзительные лесные, как будто доисторический человек в детственном лесу взывал на совет своих соплеменников. Из домов, поспешно вытирая руки о фартуке, выскакивали женщины с заготовленным в кармане письмом или с молчаливым ожиданием в глазах, Теперь женщины смотрели не так жадно и скорбно, как в дни войны, когда все не ждали весточки из-за океана. Однако и сейчас дядя Пост не мог пройти равнодушно мимо вопрошающих глаз и неизменно говорил «Ваше письмо еще, наверное, в конторе, мэм, но я непременно в следующий раз захвачу его». Больше всего любили дядю Поста ребята восточной окраины. Едва раздавался зов его рожка, как из всех домов, школ, аптек. Бой и герр-скаутских клубов и ложь высыпала детвора. Многих он знал не только по имени, но мог даже сказать, когда какой-то мальчик или такая-то девочка болели как коклюшем или дифтеритом и собирают ли они марки или сигарные этикетки. Часто он подзывал к себе одного из таких ребят и говорил, пощипывая нос. «Я везу для вдовы Менсли письмо из Новой Гвинеи. На нем марка. Чудо. Наведайся к ней завтра от моего имени и попроси повежливей. Может, она отдаст тебе эту новогвинейскую красавицу?» В школу Дядя Пост приезжал обыкновенно в полдень. Это был час перерыва между уроками, и встречать старого почтальона сбегались не только малютки из седьмого класса, но и персики из восьмого, и даже девятиклассники, носящие прозвище «курильщики». Даже те, которые ничего не ждали о дяде Поста и не собирались сдавать ему свои письма, окружали тесной толпой оливковую машину и перебрасывались со стариком шутками или разглядывали знаменитый рожок. Немногим счастливцам удавалось заполучить рожок в руки, а уж тех, кому дядя Пост разрешал потрубить разок можно было пересчитать по пальцам. Но все школьники и маленькие, и те, которые считали себя уже взрослыми, страстно мечтали о такой чести. Однако в апрельский дождливый день, о котором здесь идет речь, подъезжая к школе, дядя Пост напрасно трубил свой рожок. Краснокирпичное здание точно вымерло. На огромном дворе тесно сгрудились под моросящим дождем только несколько мальчиков и девочек. Они о чем-то горячо совещались и почти не обращали внимания на торжественное появление дяди Поста. Одни только школьные патрули соблаговолели заметить его и сигнализировали синими флажками, что путь на школьный двор открыт. Дядя Пост, громыхая, въехал в ворота и остановился на своем обычном месте – Прислушался. Снова протрубил. Тишина. Никто не спешит к нему, никто не выкрикивает обычных шуточек. Дядя Пост встрепенулся на шоферском сиденье и суетливо потер руки, напомнив этим движением муху, когда она чистит передними лапками голову. Мимо поспешно прошел мальчик в плаще. «Что такое у вас нынче стряслось?» – спросил его дядя Пост. «Не нынче, а вчера» буркнул мальчик, не замедляя шаг. «Эй, парень, постой!» – закричал дядя Пост. «Хочешь потрубить разочек?» Мальчик повернул к нему голову, приостановился на секунду. Он явно колебался, но затем снова пошел своей дорогой. «Дядя Пост! Дядя Пост!» – окликнул старика робкий голос. «Можно передать вам письмо для мамы?» Длинноносая, некрасивая девочка влезла на подножку автомобиля и протянула почтальону распухший конверт. «Ого, сколько написала, девочка!» – засмеялся дядя Пост. «Видно старательная, не ленишься писать». «Ох, у нас тут такое делается!» – вздохнула девочка. «Мама непременно должна об этом узнать. Кажется, я не перепутала адрес. Брикстон, Мэйн-стрит». «Одиннадцать. Миссис Смит. А меня зовут Мэри». «Погоди», – ухватился за нее старый почтальон. «Что у вас тут делается, Мэри Смит?» Девочка хотела что-то сказать, но в это время хлопнула одна из дверей школы, и во двор выбежал уже знакомый нам мальчик в желтых туфлях и спортивном костюме. «Эй!» – закричал во все горло Рой Мейсон. «Когда приезжает на своей лягушке старик, который собирает письма?» С, Как тебе не стыдно, Мейсон? Мэри Смит поспешно подошла к нему. «Разве ты не видишь? Дядя Пост уже здесь!» Однако Рой не смущался такими пустяками. «Ага, приехал! Отлично!» — сказал он, подходя к старику. «Забери-ка мое письмо!» Дядя Пост взял письмо и взглянул на адрес. «Джорджия Натчес», – прочел он слух. «Южанин, значит? Впрочем, это и без адреса видно». «Что вы там бормочите? надменно вскинул голову Рой. «Ничего». И дядя Пост в стал нажимать кнопку стартера, мотор заработал, но опять заглох. Долго мучился под равнодушным взглядом мальчика дядя Пост, пока ему, наконец, удалось выехать за ворота школы. Старик-почтальон ругал себя за то, что потерял столько времени из-за двух ребячих писем. А между тем письма эти заключали в себе объяснение всего, что казалось в школе таким загадочным дяде Посту. И если бы удалось ему одним глазком заглянуть хотя бы в письмо Мэри Смит, вот что он прочел бы. «Ма, дорогая, я тебе не писала очень давно. Уже два дня» потому что у нас происходили большие события. Директор объявил нам, чтобы мы все были готовы дать полиции отпечатки наших пальцев, потому что в городе много преступников, и неизвестно еще, что из нас получится в будущем. Многие были готовы дать отпечатки, но Беннет и Робинсон, наш староста, ни за что не хотели. И тогда к нам присоединились некоторые наши малютки – И получился большой скандал. Директор после вызвал к себе Джоя и Чарли. Беннета он отчитывал целый час, а Чарли Робинсону грозил, что исключит его. И теперь у нас в классе все пересорились: Одни за Чарли, другие против. И все это потому, что Чарли – негр. И раньше многие наши мальчики и девочки очень плохо относились к нему. Не играли с ним ни в какие игры, не подавали ему руки и за глаза называли его негритос. А теперь они еще больше его не взлюбили и говорят, что черные всегда идут против закона и что Робинсон просто струсил дать отпечатки. Разумеется, ма, дорогая, это неправда. И так говорят только враги, Чарли. Я тебе уже писала, что он у нас в классе лучше всех учится и лучше всех плавает кролем и на табачных гонках всех обогнал, потому что у него была самая быстрая машина. Вообще, он очень способный, и даже Пат Причард это признает и говорит, что он рыцарь без страха и упрека. Я не знаю, что это значит, но кажется, это очень высокая оценка. Пат Причард у нас самая красивая и гордая из девочек, и, наверное, она, когда вырастет, Будет кинозвездой в Голливуде и заработает кучу денег. Все наши мальчики хотели бы ходить с ней из школы домой, особенно Фэниан Макмаган и Рой Мейсон, Но она говорит, что они очень грубые и что только с Чарли Робинсоном можно разговаривать по-человечески. Из-за этого Фенни еще больше ненавидит Чарли, а Рой сказал, что ему противно смотреть, когда этот мальчишка вертится среди белых девочек. Рой и Юга говорит, что у них негров за людей почти не считают, и никто из белых представить себе не может, как можно дружить с черным. Он ужасно, ужасно злой, этот Мейсон, и, конечно, он говорил это все нам, когда Чарли не было поблизости, потому что Чарли задал бы ему хорошую трепку. Но теперь Мейсон очень осмелел, потому что все враги Чарли собрались вместе и хотят его выжить из старост и вообще насолить ему, а мне его жалко. И я поклялась, дорогая ма, что останусь навеки его другом. Твоя дочь Мэри. Второе письмо, увезенное дядей постом в почтовую контору, было совсем в другом роде. «Дорогой отец», — гласило это письмо, «очень прошу вас присылать как можно скорее пять долларов сверх моего обычного жалования». «Мне нужно заплатить долг молодому Макмагану, которому я проиграл эти деньги на собачьих бегах. Вы всегда сами учили меня, что платить проигрыш – это долг чести каждого джентльмена. Кроме того, молодой Макмаган сквалыга и ни за что не простит мне эти деньги. Как вы мне рекомендовали, я с ним всюду хожу вместе – в кино, на матчи, в ложу бойскаутов, куда он меня пригласил, и в школу. В школе и вообще в городе мне не очень нравится. Вообразите, отец, что в нашем классе учатся вместе с нами несколько цветных, и один из них даже выбран старостой и командует нами. Но я решил, что прекращу это дело и уже подговорил ребят. Этот негритос узнает, как командовать белыми. У нас в Чезе его бы живо обработали, и я здесь самый сильный в классе, и на днях поборол Макмагана, хотя он и старше меня». Пожалуйста, дорогой отец, вышлите мне поскорее деньги. Искренне ваш Р. Э. Мейсон. Дядя Пост аккуратно сдал свою дневную добычу в почтовую контору и уехал на оливковом механизме домой. А два письма полетели в разные концы Америки, по-разному рассказывая о черном мальчике из городской школы Стонпойнта. Третье. На пути... Серая змеи. Эта глава заставит вас, читатель, следовать под полированным дождем и шинами шоссе прямо в город Стонпойнт. Толстая серая змея шоссе стремительно вползает в город, оставив свой хвост среди рекламных щитов, восхваляющих зубную пасту, яичный порошок, искусственный жемчуг и напиток под названием Кока-Кола. Но вскоре все рекламы исчезают и замолкают, для того, чтобы уступить место бесчисленным кричащим надписям, прославляющим продукцию заводов Милларда. Пляшущими синими, желтыми, красными буквами путешественники в следующую сторону Сан-Пойнта оповещаются, что на заводах Милларда производится решительно все, от простой столовой вилки до генератора и от детской колясочки до газовой плиты. Толстая серая змея извивается от удовольствия среди маленьких и больших букв рекламы и ведет путников все дальше и дальше к первым лачугам Восточной окраины. Лачуги в Стонпоинте такие же, как во всяком другом американском городе, кое-как сколоченные из остатков фанеры, жести и автомобильных ящиков с полуслепыми оконцами и низкими дверцами. Возле лачуг роются в пыли куры, собаки и дети. Висит рвань, изображающая белье, и сидят женщины с усталыми, болезненными лицами. Мужчин не видно, потому что почти все они работают на заводах Милларда, на тех заводах, которые так широко воспеты рекламой. Мистер Миллард охотно берет к себе на заводы обитателей Восточной окраины, всех тех, кто не может претендовать на настоящую плату. Мексиканцы, поляки, негры, итальянцы работают в низких сырых корпусах за железными воротами. С этими можно особенно не церемониться, не то что с какими-нибудь там заносчивыми ирландцами или приезжими с юга, которые считают себя истинно американскими аристократами. Людям с восточной окраины можно давать не только меньше денег, но и меньше света и воздуха, Можно не заботиться о чистоте в заводских помещениях и о том, чтобы работа была ограждена от опасности и вреда для работающих. Даже толстая серая змея, подползая к железным заводским воротам, спешит свернуться кольцом и сделать широкий разворот и поскорее уползти дальше туда, где виднеется ряд маленьких деревянных коттеджей под названием «Эдем». Бесхитростная фантазия небогатых владельцев украсила домики то башенкой с флагштоком, то мезонином с большим балконом, то просто флюгером на крыше. Возле коттеджей зеленым ковриком лежит обязательный газон, а на нем обязательная клумба, увенчанная блестящим шаром. Владельцы шаров и клумб тоже отсутствуют, потому что работают в конторах Милларда, на складах Милларда в мастерских Милларда. Эдемом кончается восточная окраина и начинается приличная часть Стонпойнта. Здесь толстая серая змея проползает сквозь строй изящных маленьких особнячков, то в новом стиле – цемент и стекло, то в виде швейцарских вилл или шведских сельских домиков. И владельцы, работающие в банках мистера Милларда, В конторах мистера Милларда выносят довольно высокую арендную плату, опять-таки, мистеру Милларду. Особнячки – это как бы предисловие городу. И имея толстая серая змея хоть каплю воображения, ей непременно стало бы скучно, потому что город Стонпойнт создан по такому же образцу, как сотни других средних городов в Америке. И в нем также есть торговая улица с выложенными мрамором зданиями банков, с универсальным магазином «Атениум», есть оживленная «Мейн-стрит» с кинематографами, танцевальными клубами, магазинами и аптеками, где на окнах лежат такие же бутылки минеральных вод, молитвенники, газеты, резиновые души и аспирин, как в аптеках за 30, 100, триста и даже тысячу миль отсюда. Только минуя все эти обязательные городские признаки, толстая серая змея вползает в особый, удаленный от шума и суеты район, известный под именем Паркового. Здесь идут по всем направлениям спокойные, усыпанные гравием дороги, по которым изредка, тихо шелестя шинами, проезжает длинные, Похожие на самолеты серебристые автомобили, которые подвозят своих пассажиров к спрятанным в зелени массивным зданиям. В парковом районе фантазия владельцев покоится на прочной финансовой основе. Например, судья с фиксией вполне мог позволить себе возвести некую каменную смесь китайской пагоды с Мавританской баней. Конечно. 11 других именитых семейств в городе тоже не захотели ударить лицом в грязь, и парковый район украсился дорическими портиками, коринфскими колоннами, турецкими минаретами, итальянскими палаццо и новейшими сооружениями из нержавейшей стали, мрамора, стекла и других не менее броских материалов. Но ни одна из резиденций стонпоинтских хозяев не может сравниться с замком Большого Босса, как называет в городе дом Милларда. С виду дом этот действительно похож на замок. Выстроенный из серого дикого камня, не то в старошотландском стиле, не то просто в унылом мрачном духе создавшего его архитектора, он увенчан двумя зубчатыми башнями. Это и дало повод назвать его замком. Все, что окружает замок, носит печать той же мрачной холодности. Плющ, покрывающий замковые стены, блестит, будто вырезанный из железа. А леандры в катках, отполированные и тоже словно железные, прикованы цепями к железной ограде. Даже трава здесь темно-железного цвета и, кажется, вот-вот зазвенит под ногами, как железная стружка. Но попробовать, звенит трава или... Не звенит, не удастся. Все газоны и деревья здесь крепко-накрепко заперты. А если кому-нибудь, плебейскому одуванчику, вздумается вдруг поднять золотую голову и высунуться за решетку, он сам быстро завянет от тоски. Четвертое. В замке Большого Босса. Поверьте мне, джентльмены, в Штатах меняется климат, все эти забастовки и митинги протеста не доведут нас до добра. Мы давно потеряли Китай, теряем почти всю Азию, которая идет за коммунистами. Нужно всеми силами уберечь Америку от этой страшной эпидемии. Это дело таких, как мы с вами, Миллард. Это наша священная обязанность» а мы все еще не понимаем этого, все еще церемонимся со всяким сбродом. Судья с фиксией отдувался, словно морж, вылезший на сушу. Он был очень раздражен. Напрасно, Миллард, вы ввели у себя на заводах новые порядки. Пока у вас работали ирландцы и настоящие коренные янки, все шло гладко, как по конвейеру. А сейчас... Когда вы набрали всяких там поляков, венгров и дали работу негритосам, у вас сразу завелись агитаторы, профсоюзные деятели, разговоры о заработной плате, о правах рабочих, словом «черт знает что». Фикси бухнулся в кресло так, что кожаная обивка жалобно скрипнула. В кабинете мистера Милларда происходило не то чтобы совещание, а так, нечто среднее собеседование заинтересованных лиц. Лица эти были сам большой босс, мистер Миллард, сухой, остриженный на прусский манер джентльмен, его приятель, судья Сфикси, управляющий заводом Коттон, молчаливый и серый как рыба, и Джон Эйнис, чахлый, но пронырливый сотрудник стонпойнских новостей, газеты, принадлежащей также Милларду. Собеседование шло уже давно, и пепельница, изображающая золотого тельца, была полна сигарных и папиросных окурков. Синий дым стеной стоял в кабинете. Кабинет мистера Милларда заслуживает специального описания. Все предметы, начиная с кресел и кончая чернильницей на столе, были так добротны, массивны и тяжелы на вид, что здесь и речи не могло быть о так называемом «художественном беспорядке». «Каждый просто ужаснулся бы от мысли передвинуть или переставить кресло, или вазу, или пресс в этой комнате». Кабинет Большого Босса был как бы неким обиталищем Верховного Жреца, где вершились судьбы не только граждан такого ничтожного городка, как Стонпойнт, но, быть может, в какой-то степени судьбы многих людей во всем мире. И каждый подчиненный Милларда, входя в это святилище, чувствовал себя слабее и ниже ростом, и если начинал говорить, то слова и тон получались робкие. В этот день Большой Босс... Мистер Миллард был настроен придирчиво и брюзгливо. Все, что говорил с Фикси, он отлично знал и сам не раз мысленно повторял самому себе. И это его раздражало еще больше. Причитает, как старая баба. Крепко потирая подбородок, думал он о Фикси. Я сам знаю, что на заводах много чужаков. Но зато эти чужаки рабочие обходятся втрое дешевле чем наши Янки, и среди них есть отличные специалисты своего дела. Правда, по сведениям Симпсона, там завелись коммунисты». Он поднялся, сухой, подтянутый, с жилистыми красными кулаками, закинутыми за спину, и остановился против управляющего, глядя не на него, а куда-то вдаль. «Придется быть пооперативнее, Коттон», — сказал он. Внимательнее приглядывайтесь к людям. Я слышал, люди за последнее время очень интересуются радио, особенно передачами с Востока. К сожалению, это очень мешает нормальной работе. Люди начинают фантазировать, толковать об отъезде на родину. Ну и, словом, будьте оперативным и наблюдательным, Коттон. Управляющий молча наклонил бледное рыбе лицо. А как быть с Бронксом, сэр? Миллард словно ткнули горячей головней. Он давно ждал случая взорваться, и вот случай представился. Почему я должен расхлебывать всякие ничтожные делишки, Коттон, свирепо сказал он. Почему ко мне суются со всякими грязными неграми? Не это, Коттон, этим делом вы будете заниматься сами. «Слушаю, сэр», – пробормотал управляющий, нервно теребя галстук. Но босса его покорный голос не успокоил. «Вы, кажется, правы, Боб», – тем же тоном продолжал он, обращаясь теперь к судье. «Весь этот сброд до того обнаглел после войны, что дальше идти некуда. Вы знаете этого негра, ветерана Цезаря Бронкса?» Сфикси кивнул. «Это тот, который всегда ораторствует на собраниях?» «Знаю его, любовался!» Он сердито фыркнул. «Так вот, этот тип явился с войны, без руки и без ноги, и требует, чтобы мы снова взяли его монтажником, выплатили ему пособие и заказали за наш счет протезы. Ха, разумеется, мы могли бы заплатить за его протезы, но тогда другие рабочие тоже предъявят». «Свои требования. Мы распорядились, чтобы ему дали место сторожа с небольшим жалованием». Босс обвел взглядом присутствующих. «Вы думаете, он поблагодарил администрацию?» «Как бы не так. Он задрал вверх свой черный нос и начал говорить о неблагодарности, о том, что он где проливал кровь, а другие на этой крови наживались. Словом, Развел такую агитацию, что там вынуждены были обратиться к полиции. Через день его выпустили. За него вступился кое-кто из руководителей профессионального союза. Снова покорно пробормотал Коттон. «Знаю», — доложили. Босс с удовлетворением положил на стол красные кулаки. Он заметно гордился тем, что у него такая хорошая информация. Теперь ваше дело, Коттон, следить, чтобы он и близко не подходил к заводу и не общался с рабочими. У этого негра незаурядные ораторские способности. И я однажды слышал его на собрании ветеранов войны. Он рассказывал там о Европе, о разных там свободах в Польше и Чехословакии. И знаете, очень убедительно. «На следующий день, как мне сообщили, полтораста рабочих поляков взяли у нас расчет. Захотели, понимаете, вернуться на родину». Он обернулся к управляющему. «Вот что, Коттон, если вы его на этом поймаете, сразу звоните мне, а я уж приму свои меры». «Слушаю, полковник», — сказал Коттон. В ответ на это обращение Миллард милостиво улыбнулся, Он особенно благоволил к тем служащим, которые по старой памяти величали его полковникам. Дело в том, что во время войны заводы Милларда изготовляли боеприпасы и оружие, и владельцу было присвоено звание полковника. Миллард, питомец Принстона, всегда и раньше участвовавший в маневрах Национальной гвардии, почувствовал настоящее пристрастие к военной форме. Нужно было видеть, Как он останавливал на улице свою машину, подзывал зазевавшегося солдата и распекал его за то, что тот застегнут не по форме. И манеры он приобрел самые военные. И каблуками начал щелкать с особым щегольством. И как жаль ему было, когда окончилась война и пришлось снять военную форму. А главное, пришлось законсервировать на складах десятки тысяч снарядов и перейти хотя бы частично... На детские коляски, кастрюльки и водопроводные краны. Доллары, доллары, доллары. Сумасшедший поток денег, притекавший на заводы Милларда не войны. А теперь эти проклятые детские коляски, вилки, кастрюльки. Нет, мистер Миллард был решительно недоволен мирной обстановкой. А тут еще эти истории с рабочими, эти забастовки и волнения, которые начинаются то на одном то на другом заводе. Мистер Миллард, обладатель крепчайшей цитадели в городе, вдохновитель железных ворот, замков и запоров, хозяин и повелитель людей, домов и машин, насупился и желтыми крепкими зубами закусил сигару. Остальные, подчиняясь настроению хозяина, тоже молча курили. Эйнис был счастлив. На него никто не обращал внимания, и он тайком докуривал уже вторую хозяйскую сигару. В дверь постучали. «Войдите», сказал большой босс. «Сэр, к вам мистер Макмаган и еще этот молодой учитель. Они говорят, что вы сами желали их видеть», сказал густой басистый голос, и в дверях стало нечто массивное, отполированное до блеска и таких прочных форм, что все оно в совокупности больше напоминало некий образцовый механизм. «Впустите их, миссис Причард», – сказал хозяин. Миссис Причард бесшумно развернувшись, выдвинулась из дверей. Взглянув на домоправительницу большого босса, всякий понял бы, что она вмонтирована в дом, как бывает вмонтирован лифт или котельная установка или усовершенствованный мусоропровод. Природа, наделив красотой и грацией Патрицию Причард, ее дочь, казалось, совсем не пожелала тратиться на мать. Впрочем, сама миссис Причард ничуть об этом не сокрушалась. Казалось, она даже была довольна тем, что сотворена исключительно для пользы. В ней не было ничего женственного, только крепкий прочный костяк, сильные плотные мускулы, энергичные скулы и челюсти. Утро миссис Причард начиналось с того, что она крепко-накрепко жгутом закручивала на затылке серо-стальные волосы, облачала свои рычаги и колесики в серо-стальной чехол-платье, разводила пары и неслась по дому. Точный, бесшумный, образцовый механизм. К людям она не была ни жестока, ни придирчива, но как пущенная в ход машина она немедленно давила и уничтожала все, что мешало ее работе. Кроме того, она считала себя непогрешимой, посещала Евангелийскую церковь, И искренне думала, что призвана в жизни делать только добро. Трудно было представить себе миссис Причерт, нежно улыбающейся. и все таки этот добротный образцовый механизм умел и улыбаться, и говорить ласковым голосом, и руки этого механизма могли даже горячо обнимать. Но только одно существо в мире вызывало нежность и улыбку миссис Причерт. Этим существом была Ее собственная дочь – Патриция. Все, что касалось прямо или косвенно Патриции, страстно интересовало миссис Причард. Поэтому, узнав, что хозяин вызвал к себе для чего-то директора и учителя той школы, где училась дочь, домоправительница впустила посетителей и тотчас же приникла к двери. «Как поживаете, полковник? Как ваше здоровье?» – услышала она под голос Макмагана – «Вы желали нас видеть?» «Да, садитесь, джентльмены», — сказал Миллард. «Нет, ä, Боб, Энис и вы, Коттон, погодите уходить. Вы еще можете мне понадобиться». Послышалось невнятное бормотание журналиста. Миллард продолжал. «Что это у вас за история вышла в школе, Макмаган?» «В нашей школе», — подчеркнул он. «Мне звонил майор Симпсон» просит, чтобы я сам занялся этим делом или чтобы собрал попечительский совет. Говорит, что ребята в школе забастовали, отказались дать отпечатки пальцев и что всем руководит какой-то негритянский парень. Откуда у вас этот негритянский парень? Почему я о нем ничего не знаю? Нет, полковник, вы его знаете. Вы сами поместили его к нам в школу, отвечал Макмаган. «Это сын вашего бывшего механика Робинсона». При имени Робинсона лицо миссис Притчард дрогнуло. «Опять этот негритянский мальчишка», – пробормотала она, слушая с удвоенным вниманием. «Сын негра Теда Робинсона, который погиб на корабле в Пирол-Харбор, полковник», – сказал сотрудник новостей. «Все газеты в городе писали о вашем благородном поступке, когда вы поместили в школу его сына». «Ага, помню-помню», – протянул милорд. «Я думал сделать из мальчишки тоже полезного человека и взять его потом на завод. Отчего же, Макмаган, вы не заставили его подчиниться? Неужели вы не в состоянии сладить с мальчишкой, тем более с цветным?» В голосе Милларда было раздражение. мак Маган смущенно кашлянул. «Дело в том, полковник, что этот Робинсон не один». К нему примкнули некоторые ученики седьмого класса. Он всех их уговорил отказаться от дактилоскопирования. По его мнению, это унизительно. А потом и в других классах дети стали волноваться. В конце концов школа раскололась на два лагеря. «И вот уже три дня, как никто не думает об уроках», — закончил он растерянно. «Что такое?» — слышно было, как заскрипело кресло.